Когда увидели сестру Элли, Энни, она тоже явилась им сказочной феей. Прискакала на необыкновенном муле, который питался солнечным светом. А у нее на голове был серебряный обруч, делающий каждого, кто его надевал и прикасался к рубиновой звездочке, невидимым. И еще много-много чудесных событий случалось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 зато всякому злу добрые обитатели страны гуйкапа не умели удивляться и потому недолго его помнили уж сколько бед принес и мурфин джус пытаясь завоевать волшебную страну сначала со своими деревянными солдатами а потом с многочисленной армией маранов и что же лишь только урфин задумался над своей судьбой и отказался помогать злой великанше арахне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 Они снова весело глядели на небо, ярко-ярко-синее, где и в помине не было желтого тумана, посланного арахной. Славные обитатели волшебной страны опять жили спокойно и счастливо, ниоткуда не ожидали опасности, она приближалась. И кто бы мог подумать именно с ясного неба? грозный космический звездолет с планеты рамерия уже приближался к земле он мчался в мировом пространстве с неслыханной скоростью сто пятьдесят тысяч километров в секунду и как записал в борт журнале звездный штурман инопланетянин каурук бороздил межзвездную пустыню 17 лет